Глава 28 Я бы хотел сказать, что жить мы начали долго и счастливо, только это было бы неправдой. Нет, в целом у остальных все было неплохо. Еды у нас теперь хоть жопой жуй, как выразилась Громбаба. С оружием тоже проблем нет, разве что патронов маловато. Но это для полноценной войны. Для коротких стычек его более чем достаточно. Все потенциально опасные враги ушли в лучшие из миров. Казалось бы, живи и радуйся. Однако, как говорил Чипаев в знаменитом анекдоте, есть один нюанс. И заключался он в заполненности артефакта, которая не очень хорошо отражалась на моей голове. Хреново отражалось, если говорить совсем уж откровенно. К примеру, мне приходилось каждый день участвовать в долгих и утомительных концертах самого идиотского из всех возможных театров, главным солистом которого была бумажница, она любила болтать, кричать, насмехаться, спорить, а еще открыла в себе творческое начало, декламируя стихи собственного сочинения. Шипик-шипик хи маржовый, шипик-шипик. «Мелкий хуй!» И самое противное, что сделать я с ней ровным счетом ничего не мог. Невозможно убить того, кто и так мертв. Мне удавалось лишь на время приглушить мерзким алкоголем раздражающий голос Валькирии, в результате чего почти все свободное время находился под шофе. И с каждым днем водки в моей и без того нетрезвой жизни становилось все больше. Ситуация мягко говоря патовая. Чтобы избавиться от бумажницы, не навсегда само собой, а хотя бы временно, мне надо было найти того, кем можно заполнить артефакт. Иными словами, выбраться из квартала, а для этого необходимо твердо стоять на ногах. Хотя был еще один вариант, о котором бумажница поведала с присущей ей циничностью. Слепой уже старик рассуждала бывшая Валькирия. В условиях города ему тяжело. Тот же пулемет за него пришлось тащить. Поэтому смерть для него станет скорее избавлением. «Заткнись, сука!» лаконично отвечал я ей. «Как бы мне хотелось сейчас сомкнуть пальцы на хрупкой шее Валькирии до характерного звука!» Даже начало казаться, что смерть, которую я принес бумажнице, не такая и ужасная. И эта стерва могла бы еще и помучиться. «Или псих», — продолжала Валькирия. «Здесь такие не выживают. Он же оранжерейный цветок, который в диких условиях погибнет. Ты сам это понимаешь». «Я плохо знаком с шипастым, конечно», — подал голос хриплый. Но он не производит впечатления циничного ублюдка. Зато я с ним знакома неплохо. Рассмеялась бумажница. Поверь мне, ты глубоко ошибаешься. Циничный ублюдок — это практически комплимент. Короткий диалог, который в скором времени вновь перешел в ссору. В общем, ничего нового. Я напоминал себя политичного Васю, которого посадили на стул в комнате, включили главный канал страны, а после отобрали пульт, что называется «наслаждайся». И к этому можно было бы отнестись с иронией, однако от непрекращающегося гамма у меня раскалывалась голова. Нет-нет, а проносились суицидальные мысли, которые вспыхивали и тут же тухли. Вроде ничего серьезного. Однако уже небольшой повод забеспокоиться. Но между тем слова бумажницы сделали свое грязное дело. Они породили зерно сомнений. Это я понял лишь спустя несколько дней, когда поймал себя на том, что рассматриваю, как тяжело поднимается слепой за стола. Ну да, старость не радость. Мышцы с возрастом не становятся эластичнее, а спина прямее. — Фу ты! — гребаная бумажница, которую впору называть чернильницей. Потому что несла она лишь темная и злобная. — Я долго выбирал шипашты. Поделился тем временем со мной старик, отвлекая от мрачных мыслей. — Долго думал, ешь ли чешно, примеривал ша. Как ты понимаешь, с каждым новым уровнем шпашобности становятся все более серьезными. «Слепой, если ужать твое выступление, да смотрите, что у меня за новая херня!» Спросил я его, наполняя стакан водки почти до краев у всех на виду, уже даже не скрывая своих пристрастий. «Шипастый, ты бы притормозил!» Серьезно заявила мне громбаба. «Времени еще двенадцати нет, а ты уже лыка не вяжешь!» «Все, я вяжу!» «Можем забиться, кто сейчас до ста метров в мишень попадет. Если промажу, ты будешь командиром». «Да я не про это», — смутилась танк. «Но ты... ты совсем уже стал человеческий облик терять». «Не знаю, что именно тогда произошло». «Наверное, это можно было сравнить с короткой вспышкой и сильным ударом электричества. Меня будто отнесло в сторону». Какой-то темный пыльный угол, откуда и пришлось наблюдать за всем происходящим точно зрителю. «Человеческий? А кто из нас тут человек? Может, ты, баба со стальной шкурой и не менее стальными яйцами? Шип, ты бы притормозил коней?» Посуровила Алиса, которая обычно игнорировала мои перебранки с громбабой. «А то что? Что вы мне сделаете?» Я отхлебнул водки уже из горла. Вы все живы, потому что вам повезло оказаться в одном квартале со мной. Странное ощущение. Вроде говорил я, и в то же время кто-то чужой. Будто меня заставили заниматься сразу несколькими делами одновременно. Одна часть сознания словно зависла, а другая уже понеслась на крыльях гнева куда-то дальше. И самое противное, я не мог с точностью определить, где именно нахожусь. Туман наползал на меня, застилал глаза, окутывал со всех сторон. Казалось, что кто-то куда-то меня вел, словно маленького мальчика под ручку. Тело теперь стало совсем чужим, незнакомым, непослушным. Пустота все плотнее окутывала меня. Ее звенящее нечто давило сильнее гидравлического пресса, и я растворился в нем. Возвращение получилось тягостным и мучительным. Меня словно выбросило на берег после кораблекрушения, изредка еще омывая соленой холодной водой. И сквозь режущий свет удалось уловить гул голосов о чем-то со страстью спорящих. Не с первого раза мне удалось фокусироваться для того, чтобы разобрать слова. И нет, это были не мои ребята, Гром, Псих или Алиса. А те самые обитатели артефакта. Зараза! Я их всех даже по именам не знаю. С другой стороны, мне сразу удалось определить главного оратора. Но в ней я вообще не сомневался. Не сегодня, так завтра он окончательно поедет крышей уговаривала кого-то бумажница. И тогда мы сможем взять под контроль это тело. Понимаю, не самый роскошный вариант, но это намного лучше, чем сидеть в заперти. И как мы будем управлять им? спросил хриплый. Нас вон сколько? Ну вот. А я только решил, что мы с тобой в одной упряжке хрен ты паршивый. Это дело десятое. ⁇ ответила бумажница. ⁇ Проголосуем или будем рулить по очереди? ⁇ Главное сейчас ⁇ размотать шипастова. ⁇ Говна тебе на лопате, а не размотать шипастова! ⁇⁇ Мне надоело терпеть эту вшивую революционерку. Вот знал бы, хрен ее поглотил, только смуту навела. Мое пробуждение, видимо, здорово смутило заговорщиков, потому что голоса вдруг замолчали. Ну и на том спасибо. У меня был единственный способ не слышать этих уродов — пить. Однако получается, теперь и этого делать нельзя, иначе я поеду кукухой, если уже не поехал. И следующее мое пробуждение будет в темном зиндане собственного сознания. Приехали, блядь! Я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в собственной комнате и лежу возле входной двери. Даже до дивана не дополз. Ну, это обычное дело, можно сказать, житейское. Со мной пару раз бывало. Главное, что в квартиру заполз. Во рту привычный вкус соуса тысячи обоссанных мокрых кошек. Между висками, там, где, по идее, должен быть мозг, пульсирующая боль. Конечности затекли и отказывались слушаться. Но это я их отлежал. Сейчас кровь прильет и станет чуток лучше. Наверное. Честно говоря, весь мой жизненный опыт свидетельствовал об обратном. Лучше не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Что мне сейчас было попросту необходимо, это немного подлечиться. Я достал бутылку, дрожащими, точно чужими пальцами открутил крышку и сделал два глотка. Хотелось больше, но усилием воли заставил себя остановиться, помня, что говорила бумажница. Еще не хватало, чтобы опять крышу сорвало. Блин, я же вчера всякую херню громно говорил. И вроде не только ей, еще бы вспомнить, что именно. Память как отшибла, что бывало со мной нечасто. Попадание в город не в счет. Надо будет извиниться. Настоящий мужик всегда должен уметь признавать свои ошибки. Блядький потрох! Чего так холодно? Только теперь я понял, что меня трясет не от вчерашней выпивки. Просто в квартире такой дубак, что в пору шубу надевать. Я дополз до батареи и потрогал ее. Ледяная. Это что еще за фокусы? С невероятным трудом я поднялся на ноги и выглянул в окно. Я хотел. Либо ко мне пришла белочка, что маловероятно. Либо в городе окончательно стала твориться какая-то херел. С погодой. Причина моего охреневания объяснялась довольно просто. Вся улица была укрыта ровным белым полотном снега сантиметров пять в высоту. И тяжелые холопья продолжали валить из-за плотной завесы туч. Замечательно. Думаю, дороги тут тоже не чистят. Снег — это довольно неплохо. На нем, к примеру, видны следы чужаков, учитывая, что Крыл теперь единственный боевой вертолет в окрестностях, так это жирный плюс. «Да и настроение сразу такое новогоднее!» «Шучу, хреновое настроение!» Я подумал, что будет с теми же шустрыми побегами и чувствительными корневищами, если земля промерзнет? Получается сразу минус две способности. Здорово, просто замечательно. Казалось, Дед Мороз сделал мне такой подарок, от которого хоть стенулись. Хотя сейчас больше всего хотелось заползти под диван и тихо помереть. Чёртова похмелья. Да ещё и холод этот б***кий. Что же с отоплением? Неужели за прошлый месяц не оплатили? Минут десять мне понадобилось, чтобы одеться по погоде. Вот и пригодился растянутый свитер, который лежал и ждал своего часа. Зимние и сапоги и длинный кожаный плащ. Правда, выглядел я сейчас как замерзший сутенер из провинциального городка. Но внешний вид последнее, на что в нынешних обстоятельствах нужно было обращать внимание. Напоследок я разрешил себе еще 50 грамм лекарства, после чего вытащил бутылку и поставил ее на стол. Хрен с ним, пусть бумажница и все остальные хмыри приходят и выносят мне мозг. Буду страдать, сам это заслужил. Но чего мне хотелось еще меньше? Отдавать им контроль над своим телом. Так, глядишь, и пить брошу. Потом попытался набрать воды в кружку из старенького смесителя. Сушники никуда не делись. Эх, сейчас бы томатного сока с солью или рассольчика. А еще лучше пару бутылок пива, горячую солянку и снова спать. Однако чего не было, того не было. Более того, оказалось, что и с водой определенная напряженка. Смеситель утробно заурчал и родил лишь пару капель. Это уже даже не смешно. Пришлось опустошать чайник. Что вообще здесь происходит? Стоит немного расслабиться и выпустить ситуацию из-под контроля, как начинает твориться всякая чешуйня. Ладно, поглядим, что там и как. Грациозностью космонавта впервые ступившего на Луну, я выбрался на лестничную площадку. Хотел было отправиться наверх, однако услышал крики и смех со стороны двора. Пришлось спускаться на пролет и смотреть в окно. Нет, я подозревал, что в каждом из нас живет взрослый ребенок. Но чтобы настолько... Снег не смутил мою группу. Напротив... Они радовались ему, как африканцы, впервые увидевшие белое чудо. Уже был ослеплен кривой снеговик, вместо носа у которого торчала пустая бутылка из-под водки. Очень смешно. Псих, Алиса и Крыл играли в снежки. Причем пацан жульничал, с помощью крыльев довольно успешно уклоняясь от белых снарядов. Кора лежала на спине и делала снежного ангела. Лишь Громбаба стояла спиной к моему подъезду и смотрела на это все, подперев руки в бока. «Ага, если Громуша здесь, значит, наверху слепой. Момент более чем удачный, чтобы навести мосты, которые я с невероятной легкостью вчера почти разрушил. Если бы тело вело себя более адекватно, а не как у пришедшего после десятилетнего лежания на больничной кровати коматозника. Но я справился и с этим». Спустя несколько долгих минут я вывалился из подъезда и неторопливо, по-другому и не мог, подошел к Громбабе. Никто не заметил моего появления, слишком были увлечены игрой. Точь в точь, как расшалившиеся дети. Громбаба мельком взглянула на меня, но ничего не сказала. В былое время она нашла бы кучу возможностей зацепиться за мой великолепный внешний вид. Понял, не дурак. Получается, разговор придется начинать мне. «Привет», — сказал я. «Распогодилось у нас тут. В общем, Гром, ты извини за вчерашнее. Хуй, -ху какой-то нес». «Да нет, все верно», — пожала плечами она. «Ты лучше всех соображаешь, стреляешь и будто заточен под этот город». Если бы не ты, непонятно, что стало бы с нами. Но говорить об этом вслух неправильно. Я не ответил ей, что не уверен, что всю эту херню сказал именно я. К тому же я помнил разговор лишь в общих чертах. А думаю, там имелись и всякие различные нюансы. Гром, извини, занесло. Танк положила мне руку на плечо и меня перекосило. И это она еще не в боевой трансформации. Ничего страшного, чего между своими только не бывает, ответила она. Шип. Но если есть что-то, что тебя беспокоит, ты поделись. Меня пробрало до мурашек, потому что в словах гром чувствовалась искренность. Ей действительно было не все равно. Может, я правда все и расскажу и всем остальным. Вот только немного разберусь с собой, пойму, что делать, и расскажу. А то не хотелось бы, чтобы остальные смотрели на меня как на умалишённого. Текущая крыша командира морали отряду не добавляет. А что теперь происходит? спросил я. Вечером отключили воду, ночью отопление, утром снег пошел, ответила громбаба. Хорошо, я еще немного в бутылках держала, чтобы цветы поливать. И никаких объявлений не было. «Нет», — покачала головой гром. «Мы тоже надеялись, что сейчас проснется голос и хоть что-нибудь объяснит. Но он чего-то ждет». «Или кого-то». От этой мысли стало будто еще холоднее. «Конечно, я величина не такого масштаба, чтобы даже представить такие глобальные изменения в жизни города из-за одной скромной персоны. Однако именно я не подчинился прямому приказу голоса». Стоило только додумать это, как раздался громкий шорох, многократно усиленный динамиками. Словно кто-то включил микрофон и придвинул его поближе. Уважаемые жители и гости города! Вчера произошел ряд терактов вблизи ТЭЦ. В связи с этим подачей теплоснабжения лишились жители паркового, железнодорожного и промышленного районов. Также произошла авария на водопроводе. На данный момент идут ремонтные работы, в том числе вскрытие земляного покрова, замена магистралей, тепла и водоснабжения. Администрация города просит вас сохранять спокойствие и позитивный настрой. Спасибо за внимание. Последние слова были сказаны с явной издевкой и предназначались явно мне. Ну да, ну да, спокойствие и позитивный настрой. Ведь именно этого нам сейчас и не хватало. Игры в снежки прекратились. Члены моей группы медленно подходили к нам по старой доброй традиции, ожидая хоть каких-то ответов. «Что это значит, шип?» — спросила Алиса. «То самое блюдо, которое подают холодным». Выдал я ироничное замечание. «Это месть голоса за наше непослушание. Думаю, не только за наше». Молчунам могу биться об заклад, тоже досталось. Но голос сказал, что все чинят, вмешалась Кора. «Получается, скоро все наладят, и это закончится?» «Боюсь, что все только начинается», — ответил я ей. Точно в ответ на мои слова снег стал валить с невероятной силой, мягко устилая белым ковром наш двор. Сквозь плотную пелену уже невозможно было что-то разглядеть. Ни ближайший дом, ни фонари, ни наше будущее. Голос ответил на наглую выходку и теперь ждал, что предпримем мы.